Глава 16. Аргайыл очень волновался. Он не ожидал, что придётся выступать перед такой большой аудиторией. Здесь будет по меньшей мере человек 200, даже если не считать тех, кто уйдёт пить чай, думал он, шагая к трибуне. Ну ничего. Через пару минут они забудут про свой чай. Аргайыл выложил доклад и оглядел аудиторию, ожидая, когда гул голосов стихнет. Всё должно получиться. Выступление предыдущего оратора не сравнится с моим. Мой доклад станет для них настоящим потрясением. Он помахал рукой своему бывшему сокурснику Рудольфу Бекиту с мрачным видом, сидевшему в кресле. Аргайл с трудом уговорил его прийти на конференцию. Сейчас Бекит был явно смущен тем, что приятель решил привлечь к нему внимание. В последние несколько месяцев, начал Аргайл, было много дискуссий. В серьёзных журналах и популярных печатных изданиях вежливые смешки по поводу подделки Жана Люка Марне, ошибочно приписанной Рафаэлю. Как вам известно, бывший директор Национального музея в Риме вскоре предстанет перед судом за участие в этой афере. Я не буду касаться криминального аспекта истории, дабы не вступать в противоречие с итальянскими законами и не нарушать права доктора Тамаза на справедливый суд. Сегодня Я хочу вернуть вас к первоначальной посылке, ставшей отправной точкой во всей этой истории. Я имею в виду свидетельство того, что написанный Рафаэлем портрет Елизаветы де Лагуна, когда-то находившийся во владении семейства де Парма, был скрыт под слоем другой картины, написанной Карло Мантини, для того, чтобы беспрепятственно вывести её из страны. Когда вскрылся факт подделки, все были настолько потрясены, что забыли поинтересоваться. А куда же все-таки делся оригинал, если он вообще существовал? Я берусь доказать, что он действительно существовал, и готов сообщить вам последнее место нахождения картины. По залу разнесся слабый гул. Болтовня на задних рядах прекратилась. Вереница дезертиров, собиравшихся попить чая, рассосалась. Все вернулись на свои места. По правде сказать, Аргайл для большего эффекта несколько отступил от строгой схемы выступления, но игра стоила свеч. После сонных вариаций на тему концепции гуманистического прогресса Мане он покажет им настоящий рок-н-ролл. Сложилась э, общепринятая точка зрения, что картина пропала. При этом считалось, что картину присвоил посредник Сэмюэль Перес. Главным аргументом в пользу такой точки зрения служил факт, что граф Коломартон скончался от сердечного приступа в тот момент, когда картина Монтине была доставлена в Англию. Считалось, что при его скаредном характере он не смог перенести потерю 700 фунтов. Однако письмо его жены ставит подобную интерпретацию факта под сомнение. Аркайл зачитал письмо, которое показывал Флави в своей английской квартире. Из него ясно следует, что жена ожидала его в Йоркшире, и он пробыл с Сэмуэлем Перисом в Лондоне 3 недели, хвастаясь по всему Лондону своим главным приобретением. Граф Каломартон умер через неделю после этого письма. Сохранилось также письмо её брата, в котором он уверяет сестру, что не допустит распространения сплетен об обмане. Аргайл зачитал цитату из газетной вырезки. В научном мире это не принято, но он заранее сверился с оригиналом. Итак, мы видим явное противоречие. Мне представляется невероятным, будто человек, купив картину Рафаэля, ждал целых 3 недели, чтобы взглянуть на неё. Рядом с ним всё это время находился Сэм Перис, который учился живописи и мог самостоятельно очистить картину. Я полагаю, картину очистили сразу же по прибытии в Лондон. И если графу доставили подделку, он должен был обнаружить это в течение нескольких часов. Так от чего же он умер? Вряд ли человек мог скончаться от потрясения лишь через 3 недели после того, как испытал его. Более того, Коломартона похоронили в Йоркшире. Он умер в январе, когда по английским дорогам невозможно проехать, и умер он в день своего приезда в Йоркшир. Если бы он скончался от шока в Лондоне, узнав о подделке, жена не стала бы перевозить его тело за 300 миль от Лондона в такое время года. Вернёмся к леди Арабелле. Аргайл зачитал выдержки из дневника виконта Персиваля. Его слова могли иметь и другой смысл, продолжил он. Упомянув о том, что граф Коломартон собирается ввести в Йоркшир свою темноволосую красавицу, он имел в виду вовсе не его любовницу. Фраза относилась к портрету Елизаветы де Лагуна. К сожалению, герцогиня Альбемарльская неправильно интерпретировала эти слова и немедленно написала его жене. Леди Арабел решила, что муж готовит ей новое унижение. Здесь нужно добавить, что эта женщина обладала бешеным темпераментом. Однажды она публично избила своего первого мужа и откровенно угрожала убийством второму. Поэтому я считаю возможным предположить следующее: Граф приехал в Йоркшир, собираясь порадовать жену новыми приобретениями, но встретил прием весьма далекий от радушного. Между ними завязалась ссора. Леди Арабелла утратила над собой контроль и убила мужа. Именно об этом и писал ее брат. Говоря об обмане, он имел в виду убийство, а не картину. Официально было объявлено, что граф умер от сердечного приступа. Тело быстро и без свидетелей поместили в фамильный склеп. Несколько недель назад я присутствовал при вскрытии усыпальницы, ныне находящейся под опекой национального траста. На черепе графа отчётливо видна трещина, признак нехарактерный для сердечного приступа. Снова шум в зале. Аргаил подождал, пока он утихнет, и подмигнул Флавии, сидевшей в первом ряду. Затем продолжу Что же дальше? Ледя Рабелла продемонстрировала нам своё отношение к приобретению мужа, и мы знаем, что она собиралась с ним и сделать. Она считала, что все эти копии и подделки нужно спрятать куда-нибудь подальше. Так она и поступила. Картины до сих пор находятся в поместье, за исключением тех, что семья продала до того, как переехала в другое место в 1940 году. Они попрежнему Висят в спальнях для гостей, в тёмных коридорах и пылятся в подвалах. Аргайль сделал паузу, чтобы добиться максимального эффекта. Он тренировался много дней. Согласно сохранившейся описи имущества, картина Рафаэля Елизаветы де Лагуна, купленная графом Кломартоном, спрятанная под изображением Монтиньи, Затем благополучно доставленная в Англию с Сэмуэлем Перрисом и отреставрированная, висела напротив чёрного входа в кухню. Никто не догадывался о настоящей ценности картины. На неё летели брызги подливки и кофе, её покрывало копоть, и всё это длилось на протяжении 200 с лишним лет. Когда в 1947 году её выставили на аукционе Christie, Состояние её было ужасным. Однажды Аргайлу попалась на глаза книжка какого-то психолога, посвящённая постановке публичных выступлений. Чтобы создать атмосферу значительности происходящего, говорилось в книге, нужно заставить публику аплодировать и затем громко произнести следующие несколько фраз, перекрывая звук аплодисментов. Ему хотелось провести этот эксперимент много лет. Когда Аргайлу упомянул о брызгах подливки, в зале послышалось шевеление. Поэтому он повысил голос и продолжил в быстром темпе. Начиная с этого момента, проследить путь картины не представляло труда. Публика притихла. Аргайл отпил глоток воды из стакана и потянул паузу. Пусть прежние его открытия оказались ошибочными, но на этот раз ему действительно есть чем гордиться. Его новое открытие потребовало изрядной доли наблюдательности, интуиции и воображения. Ведь могу же я, если захочу, подумал он. На аукционе 1947 года картину купил некий Роберт Мак Уильям, шотландский врач. В 1972 году после его смерти картина попала на аукцион Парсон в Эдинбурге, где её приобрёл всего за 220 гиней никто иной, как сэр Эдвард Бирнес. В зале наступила мёртвая тишина. Все ждали, что последует дальше. Когда я сообщил ему об этом, он очень смеялся. В какой-то момент я даже начал опасаться за его здоровье. Когда он наконец пришел в себя и смог говорить, то заверил меня, что не имел ни малейшего представления о настоящей ценности картины. Он даже не стал ее реставрировать. Она провисела у него много лет, пока в один прекрасный день к нему в галерею не явился человек, предложивший за нее цену, которая давала сэру Эдварду небольшую прибыль. Он даже нашёл и показал мне запись об этой сделке. Картину купил частный коллекционер из Европы, она оставалась в его коллекции до конца его жизни, оборвавшейся несколько лет назад. Мы наконец приблизились к финалу, и я должен попросить у вас прощения за столь длинное предисловие. Дело Рафаэля широко обсуждалось, и технические эксперты до сих пор испытывают неловкость от того, что позволили себя провести. У Рафаэля был совершенно особенный способ наложения мазков, и они не понимали, каким образом мошенник сумел подделать его технику. Полагаю, в этой аудитории вряд ли найдётся человек, не осведомлённый о том, как Жан-Люк Марне проделал трюк с подделкой. Он применил технику Рафаэля, использовал рецепты красок Рафаэля и стиль Рафаэля. Мне очень неприятно говорить вам об этом, но он использовал Самого Рафаэля. Запись о продаже портрета Елизаветы ди Лагуна звучит так: "Портрет женщины, копия Фрабьорта Ламео, продан за три тысячи бельгийских франков Жану Люку Марне". Сейчас вы можете взглянуть на него. Фотография картины, впервые увиденной Аргайлам в римском ресторане, появилась на большом экране. Главное доказательство вы видите на левой руке. продолжал Аргайл, сопровождая свои слова движением указаки. Вы видите это кольцо. Расплывчатое изображение увеличилось. Оно сделано в виде двух пеликанов. Они символ семейства де Парма. Елизавета была любовницей маркиза, и кольцо свидетельствовало, кому она принадлежит. Они даже не пытались скрыть свою связь. Дастаточно беглого сравнения двух картин, на экране появился новый слайд, чтобы увидеть абсолютное сходство их фона. Вот почему эксперты не сумели обнаружить подделку. Они исследовали фон, написанный самим Рафаэлем. Марне требовался настоящий итальянский холст соответствующего периода и фон, который мог бы написать Рафаэль. Он даже не представлял, насколько точно выбрал материал для своих целей. Полагаю, он не дал себе труда, как следует рассмотреть купленную картину. В наше время женщину, изображенную на портрете, вряд ли кто-нибудь назвал бы красавицей. Что делать? Вкусы меняются. Марне очистил центральную часть холста и нарисовал свою Елизавету. Дальнейшая ее судьба вам хорошо известна. Реакция публики превзошла все ожидания Аргайла. Он надеялся услышать гром аплодисментов, крики одобрения, увидеть программки, летящие в воздух. Ничего этого не случилось, но результат принёс ему ещё больше удовлетворения. Все словно окаменели. В полной тишине Аргайл засунул доклад в карман и с громким клацаньем спустился с трибуны. Стук его подбитых металлом ботинок эхом разносился по залу. Внизу его ждала Флавия, сияя от радости. Медленно, но верно. Какой же ты всё-таки умница, сказала она и легонько поцеловала его в нос. Вы прослушали книгу Ено Пирса Загадка Рафаэля, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцык